Серги, наголовник, брошки, ожерелья. Кольца, серьги, наголовник, брошки, ожерелья. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка Малахитова осталась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 С первых-то годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки, только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церковь или в гости куда, замается, как закованный палец-то посинеет, серги навесит. Хуже того, настась и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держит. А как Степан умер, Настасья и причтелась ту шкатулку чужим людям показать. Один знающий щегарь и говорит потом, как народ схлынул, «Ты, говорит, гляди, не мотни эту шкатулку запустяк больших тысяч». Она стоит. Степан-то хорошее обеспечение Настасья оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное, Настасья баба работящая, ребятишки пословные живут. Год живут, два живут, три живут. Забеднели все таки и то сказать.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 100 даёт, кто сто рублей дает, кто двести, ребят где жалеем. По ему положению нисхождение делаем. Но Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихова подаренье, мужнина память. А пуще того, девчоночка у ней, младшенькая, слезами улилась, просит, мамонька, мамонька, не продавай, мамонька, не продавай, лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги. От Степана, Виш, осталось трое ребятишек-то. Двое ребята, как ребята, а это, как говорится, не в мать, не в отца. Ещё при Степановой бытности, как вовсе махонькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не иначе это у тебя Степан из кистей выпало. Сама черненькая, да басенька, а глазки зелененькие. Степан-то и пошутит бывало, это не диво, что черненько. Отец-то ведь с малых лет в землю скиркался. А что глазки зеленые, тоже девить не приходилось. Мало ли я малахиту Барину Турчининову набил. ко мне и осталась. Ах ты, памятка моя, так эту девчоночку памяткой и звал. И когда случалось ей, что покупать, так завсегда голубенького, аль зелененького принесет. По Степану шибко эта девчоночка убивалась, чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку Малахитову, пущай где позабавиться, хоть маленькая девчоночка с малых лет-то и лестно на, на себя навздевать. Вот Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот дива. Которую примеряет та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, А это все знает, да еще и говорит. Ой, мамонька, сколько хорошо на то подаренье, тепло от него, Будто вот на пригревенке сидишь. Или кто тебя мягким гладит, кот" на головник брошки, ожерелья. Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает, ой, ой, неспроста это, ой, неспроста. Да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Так еще сколько-то годов перемогались. Дальше на поправу пошло.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 Приходит к ним женщина, небольшого росту, чернявая, в Настасиных уж годах, на спине котомочка холщовая, вроде как странница, просится у Настасии нельзя ли, хозяюшка, у тебя денёк-другой отдохнуть, ноженьки не несут, а идти не близко. Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротской. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком вся и перемена. Отащать не боишься, милости просим, живи сколько надо. А страница уж батажок свой поставила, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. Иди-ка, дитятка. Погляди на мое рукоделие, коли поглянется, и тебя выучу. Видать, цепкой глазок-то на это будет. Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком вышиты. И такой-то слышка жаркий узор на той ширинке что ровно в избе теплее и светлее стало. Танюшка так глазами впилась, а женщина посмеивается. Поглянулась знать, доченька, мое рукодельница, хочешь, выучу. Хочу, говорит. Вот эта женщина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 Танюшка достала шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит, "Наденька на себя, виднее будет. Ну, Танюшка стала надевать, кольца, серьги, брошь, а та, знай, похваливает. Ладно, доченька, Ой, ладно, Капельку только поправить надо. Подошла поближе, Да и давай пальцем-то В камешки тыкать. Который заденет, Тот и загорится по-другому. Который заденет, Тот и загорится по-другому. После этого женщина и говорит, Встанька, доченька, пряменька. Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам. По спине. Все огладила, а сама наставляет. Заставлю тебя повернуться. Так ты смотри, на меня не оглядывайся, вперед гляди, примечай, что будет, и ничего не говори. Ну, поворачивайся, поворачивайся.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 А платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье шито, как вот у цариц на картинках. На чем только держатся, со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть. А это стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно. По-господски и все в золоте, да заслугах, у кого спереду навешано, у кого сзаду нашита, у кого и со всех сторон, видать, самое высшее начальство. И бабы их ней тут же, тоже голоруки, гологруды каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой? Ни одна и в подметке не годится. Вряд зеленоглазый-то, какой-то белобрысенькой Глаза вороскос, уши пенечками, как есть заяц, А на нем уму помрачение. Лопучет тот заяц зеленоглазый-то, А она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка, гляди! А эту барыню, девица на неё девица и только тут заметила, ой, ведь камень это на ней тятины, сойка Танюшка, и ничего не стало.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 В той поры Танюшка и стала мастерицей, А уж в годы входить стала, Вовсе невестой глядит. Заводские парни Анастасина на окошке, Все глаза обмазолили, А подступить к Танюшке боятся. Чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу-то у самых окошек протарили, и... а Танюшка и не глядит. Суседки-то уж стали Настасью корить. Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет, Ай, в невесты ладится. Настасья на эти покоры только вздыхает. Ой, бабоньки, сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая в конец её извела. Станешь ей говорить, а она уставится в свою колдовскую пуговку пфу, и молчит. Ну, жить все таки стали ладно. на рукоделье на моду пошло, не то что в заводе, по другим местам про него узнали, заказы посылают, и деньги платят немалые, Доброму мужику в пору столько-то заработать. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился, а ночью дело было. Пригон, завозни, лошадь, корова, снасть всяка, все сгорело. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела таки. На другой день и говорит, видно, край пришел. Придется продать шкатулку. Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит продают. Зеленоглазая Зеленоглазые продают. Продают, пущай шкатулку. Продают, Продавать как Продавать так И то сказать, у соседей приютились. Придумали так продать-то. А купцы уж тут как тут. Кто, может, самый и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то ноготок доцарапается. Да Видит, ребята подросли больше дают. Пятьсот, там семьсот. Один до тысячи дошел. Приказчикова жена, тоже баба была видная, белая да румяная, прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю, может, в самом деле стоящие что Живехонька средилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы. Ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку, показывает. У приказчиковой бабы и глаза забегали. Она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась. В заграницах разных бывала, толк в этих нарядах имела. Ой, что это, думает такое? У самой царицы таких украшений нет, а тут наг тебе у погорельцев. Как бы не сорвалась покупочка-то. Сколько? Спрашивает, просишь, милая. Настасья и говорит: "Две бы тысячи охота взять". Ладно, милая и деньги передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. А как домой-то прикатила, подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. Ой, что такое? Терпения нету. Крутит и дерёт волос-то. Еле выпростала. А не имётся, серьги надела. Ой, чуть мочки не разорвало а не имется, палец в перстень всунула. ой заковала, еле с мылом стащила. Она и думает, что за штука, а потом опять переводит в уме -то. Да мне -то что, продам, какой ни наесть есть богатой дури, пущай мается. А денежки у меня будут. Хм? Вот беда-то, свет, свет, свет. Приехал в заводы молодой барин турчининов. Народ согнали, молебин обслужили. И потом в господском доме танцы, звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили. И на это все турчининовы мастера были. А как зальешь господскую чарку десяткам своих, так и невесть, какой праздник покажется. А на поверку выйдет последние копейки умыл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 за столом-то при всех. Камни теперь у нас в шкафу заперты. Жена их купила за две тысячи, а надеть не смогла. Видно, не подходит корови черкасское седло. Весь завод про ту покупку знает. И у какой красавицы девки куплены были. Барин, как услышал про камни, так сейчас же Ну-ка, покажи. Он, слышка малоумненький был, мотоватый, одним словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел, и толк в камнях знал. Даром, что не шибко умный. Приказчикова баба, видит, делать нечего, туда-сюда, принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу, сколько, та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится, наполовине сошлись. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит, позовите ко мне эту девку, про которую разговор. Сбегали за Танюшкой, она ничего, сразу пошла, думала, заказ какой большой. Приходит в комнату-то, а там народу полно, и посередине Тот самый заяц, которого она тогда видела перед зайцем шкатулка отцова подаренья, Танюшка и спрашивает, зачем звали. Парин уставился до нее и слова сказать не может. Потом все-таки нашел разговор. Ваши говорит, камни. Были наши, мои теперь, похвалил Сабарин. хошь подарю обратно. Отдаривать нечем. Ну, говорит, а примерить на себя ты их можешь. Взглянуть, говорит, мне охота, как эти камни на человеке придутся. Это, отвечает Танюшка, можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах, да ах, больше речей нет. Конюшка постояла в уборе-то, прошла и спрашивает. Поглядели, будет? Мне не от простой поры тут стоять. Работа есть. Барин тут при всех и говорит, выходи за меня замуж. Согласна? А Танюшка отвечает, не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла уборы и ушла. Только барин не отстаёт. На другой день, слышка, свататься приехал, просит, молит настасью-то, отдай за меня дочь. Танюшка слушала, слушала, да и молвит, вот что слышала я, будто в царском дворце есть палата малахитом тятиной добычи, обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж. Барин, конечно, на все согласен, когда же, спрашивает, ты в Санкт-Петербурге будешь. К покрову, говорит, непременно буду, об этом не сомневайся, а пока уезжай отсюда. Барин уехал. А как домой-то в Санкт-Петербург-то приехал, и давай по всему городу славить про камни, про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. косеням то барин квартирку приготовил, платье всяких навёз, обую, а она весточку и прислала. Тут она живёт у такой-то вдовы на самой окраине». Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мыслимый ли дел тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танюшка отвечает, мне и тут хорошо. Слух про каменья до Турчининовскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит, пущай-ка. Турчининов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут. Баринг, Танюшки, Дискать, приготовиться надо. Наряд такой шить, чтобы во дворец можно было камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает, а наряде не твоя печаль, а камни возьму на поддержание. Досмотри. Да Не вздумай за мной лошадей посылать, Но своих буду. Жди только меня у крылечка Во дворце-то.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 Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да в этой шубейке он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. У лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет. Сразу пустили, чья такая, каких земель царица.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 Народу набралось, полным-полно, и все глаз Танюшки не сводят. Она встала к самой малахитовой стенке и ждет. Царица вышла в комнату-то, куда назначена. Глядит, никого нет. Царицы на наушницы и доводят.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 меня ей показывать. Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни. С этим словом прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Камни потаённые,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 Подбери хоть камни-то, живо разворуют. Не какое-нибудь место, дворец, тут цену знают. Турчининов и давай хватать те каменья, какой схватит, тот у него и свернется в капельку. И на капли чистая, как вот слеза, и на желтая, а то опять, как кровь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 Тебе ли меня в жёны взять? Разве ты мне пара?